Глава 3. Главная причина преждевременной старости, выпадения и посидения волос средства сохранения молодости и красоты. После многочисленных доказательств, что слизь всегда является главной причиной болезни и преждевременной старости, следует еще проследить отдельно на некоторых органах. в какой степени слизистое культурное питание препятствует развитию красоты при росте человеческого тела и вызывает симптомы старости. Если бы по райскому закону легким человеком коже был предоставлен в качестве покрова один только воздух и солнечное электричество, а желудку и кишечнику только солнечное питание, то есть фрукты, которые почти без остатка перевариваются, и как остатки выделяют лишь целлюлозу, без всякой слизи, клея и зародышей, то нельзя согласиться, что трубчатая система человеческого организма может при этом портиться, ослабевать, стариться и в конце концов совсем отказаться работать. Вместо живых, полных энергии клеток, плодов, теперь человек ест убойну, которая биологически предназначена для хищных зверей. то есть Гнилостное и неудобоваримое питание, не дающее энергии. В особенности в желудке и кишечнике накопляются при этом остатки, слизь, которые постепенно закупоривают каналы и фильтры, железы. В итоге это все и ведет к преждевременной старости. Таким образом, преждевременная старость есть в сущности прямая болезнь, медленное и постепенное разрушение жизненного мотора. Химия пищевых продуктов дает точные доказательства того, что уродство и распад клеток происходят от, от бедной минералами культурной пищи. Если уродство, потеря красоты и старость происходят вследствие неправильного питания, то терапия красоты и молодости зависит только от диеты и от соответствующего улучшения пищевых продуктов. Бледный мертвецкий цвет тела культурного человека, лишенного света и солнца, бесспорно некрасив и зависит преимущественно от белого мертвого цвета неудобоваримого, неправильного питательного материала. Какой роскошный цвет лица будет у человека, если он станет питаться одними родяными плодами? Виноградом, вишнями и апельсинами. Да еще, если к этому прибавить воздушные солнечные ванны, об этом не имеют люди и понятия. Слизь и при этом недостаток минеральных веществ в пищевых продуктах имеют такое же значение, как и недостаток цвета. Если вы сравните сорта пищевых продуктов профессора Кёнинга, то найдете, что бесслизистая пища именно плоды и овощи по количеству находящихся в них извести стоят на первом месте. Рост человека, то есть объем его костяного состава, зависит главным образом от количества извести в пище. Японцы хотят увеличить рост своей расы путем распространения мяса, но попадают из огняда в плымя. Все уродства телосложения, украшения костей и в особенности гнилые зубы происходят от недостатка извести в пище. Благодаря кипячению молока и овощей известь выпадает. Ужасная беднота минеральными веществами культурного питания, именно мясо, сравнительно с плодами, грозит привести к окончательной потере зубов культурным человечествам. Вместе с этим вес, форма и именно объем тела слишком велики. Всякое чрезмерное накопление жира патологично и потому неэстетично. Ни одно животное в природе так не набито жиром, как это бывает у людей. Виноградный сахар фруктов и их питательные соли – настоящие источники для образования твердых мускулов, и этим питанием легко восстановить и укрепить организм, освободившийся от жира и слизи благодаря посту. Тучность имеет чрезвычайную склонность к разрастанию, она некрасива и нездорова. но всего стране то, что это накопление жира считается у нас многими не только красивым, но и даже признаком цветущего здоровья. Между тем, ежедневный опыт показывает, что тощий, сохранивший юность организм, во всех отношениях способнее к сопротивлению и преимущественно перед тучными достигает глубокой старости. Уже Монте установил, что тощий человек превосходит в силе жирного. Но почему не знал и этот ученый? Пусть мне укажут хоть одного 80 или 90-летнего старика такой дородности, какую в настоящее время принято считать красивой и здоровой, и которые хотят спасать чехоточных. Как объяснить, что в беднейших странах, где люди научно не доедают, встречается больше всего столетних старцев? Если тучные люди в лучшие свои годы и не умирают от порока сердца, кровоизлияния мозга или водянки, то они начинают постепенно худеть, и потребность их в пище уменьшается, несмотря на все искусственные возбуждения аппетита. Кожа слишком натянутая, особенно на лице, сморщивается и образует складки. Она теряет свою молодую эластичность вследствие недостаточности и неправильности кровообращения, а также от недостатка в свете и солнца. И это ослабление кожи хитроумцы пытаются снаружи уничтожить мазью и пудрой. Благородные и прекрасные черты лица, чистота и здоровый его цвет, ясность и естественная величина глаза. Прелесть выражения и цвет губ блекнут и дурнеют одновременно с тем, как в желудке и в кишечнике накопляются те массы слизи, которые мы выше назвали центральным депо всех болезней и отрехления организма. Красивая полнота щек, вследствие которой утолщается и нос, есть не что иное, как засорение щек слизью, особенно рельеф на заметное при насморке. Теперь я перехожу к важнейшему, бросающемуся в глаза симптому преждевременной старости – выпадению и поседению волос. Этому вопросу придется посвятить целую главу, потому что с появлением этого симптома человек обыкновенно – придается скорби и удручению перед лицом надвигающейся старости. Наука же до сих пор и здесь в молчании стояла перед загадкой природы. Модная короткая стрижка волос мужчин и чрезвычайное распространение преждевременной лысины стали у нас привычным явлением. Человек венец творения не только в интеллектуальном, но и эстетическом смысле лишается лучшего венка. украшающего его голову, волос. Представьте себе, в самом деле, красивейшую женщину с плешью. Какой мужчина не отвернется с ужасом? Или фигуру современного щеголя, высеченную из мрамора? Да еще прибавьте к тому же усы, или совсем сбритые, или угловато и геометрично подстриженные, и одежду по последней моде, блистающую, блистающую поразительным безвкусием. И мы восторгаемся этим. С точки зрения культурной философии и истории можно проследить по разным культурным периодам связь между вкусом, одеждой, архитектурой, живописью и пластикой. При этом станет ясным чрезвычайное уродство современного человека. А он, между тем, должен был бы быть совершеннейшим существом, какое только создала природа. Я очень хорошо понимаю причину, почему современный мужчина стрижет бороду и волосы до минимума. Отсутствие красоты, неэстетичный вид длинных волос и бороды стали до того обычным явлением, что с течением времени явилась сама собой потребность в бритве и машинке для стрижки волос. В наше все нивелирующее время стригут некрасивые, взъерошенные, часто неравномерные волосы, чтобы скрыть, Живое доказательство вырождения, но дисгармония своих внешних форм и красок, природа во всех живых организмах обнаруживает внутренние физиологические нарушения и заболевания их. Вид тяжело больного или мертвого человека является лучшее доказательство этого явления. Скептику же, равно как и отсталому наблюдателю природы, я напомню вообще, что нет правила без исключения, и в частности, что современный человек не имеет правильного представления об идеальной красоте и здоровье людей, живущих в совершенно естественных условиях. Если наслаждение, испытываемое нами при виде прекрасного, может служить мерилом эстетического чутья, то неприятное чувство при виде организма неправильно построенного вызывается главным образом сознанием, что эти диссонансы заключают в себе нечто болезненное. Признавая чрезвычайную любознательность и необыкновенные успехи современной науки, я хотел бы обратить внимание общества на то, что в настоящее время слишком много рассматривают природу в микроскоп, вместо того, чтобы наблюдать ее простым глазом. Рассмотрим значение волос с физиологической и биологической точки зрения. Если нам удастся сделать это лучше, чем это было сделано другими до сих пор, то мы поймем истинную причину выпадения волос. Только тогда можно будет найти и средства для излечения лысины. В реальной энциклопедии медицинских наук Эйленбурга на странице 458 говорится следующее. Причина этой своеобразной, столь распространенной лысины до сих пор еще не найдена. Мне кажется, напрасно ищут причину в общем состоянии слабости, малокровия и в местных нарушениях организма. Дальше, на странице 459, присутствие грибков было многократно доказано, но не данных, что они являются идеологическим признаком, причиной болезни. Дальше Эйленбург пишет на странице 160: терапия – наука лечения. Против лысины лишена всякого положительного основания, и насколько она основана на опыте, она не может ни уменьшить зла, ни предупредить появление лысины на новом месте. Применяются раздражающие спирт эфирные жидкости, воды для волос и так далее. Из этой цитаты мы видим, что медицина бессильна против лысины этого происхождения. Косметики и химии, фабрикующим воду для волос, также не удавалось выращивать хоть бы даже один волосок на такой лысине. В энциклопедии естественных наук доктора Антона Рейхенова в четвертом томе, страница 188, следующее: Роговые ткани и эпидермод идеальные образования, то есть наружная кожица, волосы, ногти, копыта, когти, перья, китовый ус, черепаха и так далее состоят, кроме жира, жирных кислот, лецитина, холестерина, пигментных телец и неорганических солей животного организма, среди которых в волосах и перьях играют известную роль кремнийзем, а в цветных перьях даже и также иметь Главным образом из кератина, принадлежащего к группе альбуминоидов. Кератин, богатый серой, является главной составной частью волос. А в остальном по составу он похож на белок. Меньше О и больше Н. И так далее. Нормальный волос есть кремневокислый минеральный протеин. Говорит химик Гензель. Юлий Гензель. Жизнь. Страница 369. Дальше. В третьем томе, странице 614, Рейхенов говорит, «Значение волос можно рассматривать с физиологической и биологической точек зрения. В физиологическом отношении волосы представляют собой защищающий и согревающий слой, так как не только волосы – плохие проводники тепла, но также и воздух, находящийся между ними. С другой стороны, холод является возбудителем роста волос. Биологическое значение их – состоит отчасти в том, что было сказано о защите тепла. Более активная деятельность в этом направлении была открыта в последнее время Фрицем Мюллером. Сначала у некоторых насекомых, а потом Г. Егером, вообще у всех волосатых животных. Именно значение волос как органов запаха. Ф. Мюллер доказал. что самцы некоторых бабочек на определенных местах тела имеют пушок, волосатых чешуек. При спокойном состоянии бабочки, они бездействуют. В другое же время издают сильный специфический запах, назначение которого Мюллер совершенно правильно определил, как возбуждение любви у другого пола. Позднее Г. Егер указал, что все волосы имеют значение органов запаха. И именно следующим образом... Волосы млекопитающих животных имеют особенную способность поглощать благоуханные вещества, химически родственные мускусы, которые издают некоторые животные, причем волосы их почти не поглощают дурных испарений самого животного. Это поглощение газов подлежит всем законам поглощения, то есть чем ниже температура, тем больше масса поглощенного запаха. По мере же повышения температуры, часть запаха улетучивается из волос и испаряется в воздухе. Поэтому о волосах можно говорить, что они распространяют вокруг каждого существа, в том числе и человека, специфический запах и влияют им на все существа, которые вдыхают насыщенный этим запахом воздух. У зверей этот запах играет чрезвычайно важную роль, особенно при сексуальных сношениях. где запах волос партнера является носителем так называемых чар любви. Этим и объясняется, почему у многих существ во время совершеннолетия вырастают особенно развитые пучки волос, или раз, навсегда, или всякий раз во время течки, которые так и называются волосами волосами течки. Более известен первый случай, то есть появление у людей волос стыдливости, бороды и подмышечных волос. Значение их очень хорошо известно в народе. Девушкам приписываются пословицы «поцелуй без бороды» – то же самое, что суп без соли. И потому при возбуждении чувства симпатии волосы справедливо играют важную роль. Этим путем можно устанавливать симпатию не только между людьми, но также между людьми и животными». Таким образом, у приобретенной собаки или лошади легко вызвать симпатию, если дать ей проглотить несколько своих волос. Этот прием весьма распространен у людей, близко стоящих к природе, и совершенно далек от суеверия, так как этот, вызывающий симпатию любовный запах, действует не только через вдыхание из воздуха, но и через облизывание, поцелуи или проглатывание волос. Далее у диких народов, людей близких к природе и врачей минувших столетий Г. Егер Г. Егер обнаружил известные факты, до сих пор остававшиеся незамеченными физиологией. А именно, что этот запах волос не только возбуждает нервы, как например мускус, бобровая струя и цвет, но представляет собой также специфическое вещество, важное для здоровья каждого животного. При этом для него самого оно есть его собственное лекарство, для других же существ лекарственное вещество с властным специфическим действием, по крайней мере, равносильное специфическим лекарственным веществам растительного мира». Г. Егер выражает даже предположение, что средства, которым современные магнетизеры достигают своих исцелений и которые они называют магнетизмом, есть не что иное, как специфическое и индивидуальное пахучее вещество, содержащееся в кожном жире и эпидермических образованиях – наружная кожица. Г. Егер ввел в лечебную практику пахучее вещество человека под названием антропия. В книге доктора Иоанна Ранко «Человек» на странице 160 говорится «Сера так слабо связана в волосах, что они чернеют от прикосновения металлического свинца. В волосяной коре находится главный источник волосяного пигмента, красящего вещества, которое встречается как в растворенном виде, так и в виде зернышек и мелкого порошка». Страница 136. Срок жизни волос простирается по пинону от 2-4 лет. Бросается в глаза факт, что у женщин большие лысины встречаются реже, чем у мужчин. Так как, в общем, женщины живут проще, мужчины не стригут волос. Страница 165. По исследованиям Бертхольда, волосы растут скорее днем, чем ночью. Скорее в теплое время года, чем в холодное. Бритье ускоряет рост волос. Борода растет вдвое, скорее, если ее брить через 12 часов, а не через 36. Страница 166. Ландуа за ближайшую причину внезапного поседения признал увеличение содержания воздуха в волосах. Страница 171. Европейские народы в этом отношении занимают первое место вследствие невыгодного влияния культуры. Среди них Всего чаще встречаются плешивые и седоволосые люди, причем и поседение волос у них в среднем начинается раньше, чем у других. Очень характерно по этому поводу говорит А. Гумбольд. Путешественники составляли мнение об индейцах только по физиономии и предполагали, что среди них очень мало старых людей. Действительно, очень трудно составить понятие о возрасте туземцев, если нельзя проверить их по спискам церковных приходов, так как в жарких местностях каждые 20-30 лет списки эти съедаются термитами. Да и сами бедные поселяния индейцы в Новой Испании обыкновенно никогда не знают, сколько им лет. Их волосы никогда не седеют, и гораздо реже можно встретить индейца с белыми волосами, чем негра. Кроме того, кожа индейца не так легко покрывается морщинами. В Мексике в умеренном поясе на кордильерах часто встречаются туземцы и особенно женщины, достигшие 100 лет. Такой возраст тем обыкновенен, что мексиканские и перуанские индейцы сохраняют свою мускульную силу до смерти. Гумбольд упоминает, между прочим, об одном индейце, который дожил до 143 лет, и до 130-летнего возраста ежедневно ходил по 3-4 часа. О строении человеческого волоса на голове следует вкратце сказать следующее. Волосы состоят из мозгового и коркового вещества, а также и наружной кожицы. Корень своей волосяной луковицы сидит на волосяном сосочке. Сальные железки, прикрепленные к волосяной кожице, пропитывают волосы жиром. Цвет их обуславливается красящим веществом и воздухом, находящимся в мозговом веществе волоса. При поседении красящее вещество исчезает и воздушные пространства в виде мельчайших шариков увеличиваются. Рост волос на голове равняется 0,2-0,3 мм за день. Волосы очень гигроскопичны, то есть сильно впитывают влажность. Сухие волосы при трении электризуются. Если волосяные сосочки жизнеспособны, то вместо выпавших волос скоро вырастают новые. Было вычислено, что мужской волос растет за всю жизнь на 12-14 метров. Уже один этот факт показывает, какую важную роль в природе играет этот незначительный, по-видимому, орган. И пусть только подумают, какую силу, сколько хороших и важных соков организм должен затратить, чтобы заменить отрезанные куски волос. Над этой интересной проблемой я задумался уже в шестнадцатилетнем возрасте. Моего отца побрили за два часа до его смерти, а в день похорон, то есть на третий день, он успел так сильно обрасти бородой, что его, мертвого, можно было бы обрить еще раз. Сокращение кожи и мускулов зависит от окоченения трупов, но этого недостаточно, чтобы объяснить такое странное явление. В утешение и ободрение отчаивающимся и безнадежным плешивым я приведу несколько интересных, научно неопровержимых фактов. Эйленбург в реальной энциклопедии медицинских наук, том 3, на странице 363, говорит «По... Альберту у одной дамы во время нервной родильной горячки светлые волосы выпали, а вместо них выросли черные. В другом случае после одной болезни каштановые волосы выпали и заменились ярко-рыжими. У одной 66-летней женщины незадолго до ее смерти старческие седые волосы сделались черными. Гейгель сообщает, что у одной дамы после тяжелой формы тифа светлые волосы выпали и вместо них выросли черные. «Уже выше я, как и профессор доктор Егер, назвал волосы, особенно растущие на голове человека, органами запаха, через которые выделяются некие испарения тела. Всякий знает, что человек прежде всего начинает потеть с головы и подмышками». и что с потом, особенно у больного, связан неприятный запах. На этом основании профессор доктор Егер в другом месте назвал болезнь смрадом. Это утверждение представляется мне постольку справедливым, поскольку я на основании многолетних наблюдений и опытов составил следующее фундаментальное общее понятие болезни. Болезнь. Есть процесс брожения и гниения организма, или же лишнего и неестественного пищевого продукта, который постепенно накопляется в пищеварительных органах и в виде слизистого выделения выступает наружу. Тут, следовательно, речь идет о химическом распаде и разложении клеток белка. Этот процесс, как известно, сопровождается дурным запахом. Между тем в природе зарождение новой жизни связано с благоуханием, время цветения растений. Собственно говоря, вполне здоровый человек должен издавать благоухание и особенно его волосы. Поэты справедливо сравнивают человека с цветком и говорят о благоухании волос женщины. Таким образом, волосы человека я признаю очень важным органом, который помимо целей защиты и регулирования теплоты, имеют еще чрезвычайно интересное и полезное назначение – именно отделять испарение, запах здорового и больного человека». Этот запах людям, обладающим хорошим обонянием, открывает не только личные качества человека, но и дает возможность судить о внутреннем состоянии его здоровья. Иногда бывает, что врачи с помощью микроскопа и пробирок никак не могут установить неисправность в пищеварении, а известные шарлатаны определяют внутренний процесс гниения по волосам, издающим дурной запах. Если изо рта молодых, полных здоровья людей начинают нести, как из клоаки, то не приходится удивляться, почему у них выпадают волосы. Здесь я дошел до кардинального пункта моих исследований и наблюдений. Сначала, впрочем, еще одно слово о поседении волос. Выше было установлено, что в поседевших волосах содержание воздуха увеличивается, Я высказываю взгляд, что этот воздух, по-видимому, состоит из неприятно пахучих газов, по крайней мере смешан с ними. Чуткому химику я рекомендую открыть тут присутствие серной кислоты, и тогда объяснимо исчезновение красящего вещества волос. Ведь известно, что серная окись заставляет линять органические вещества. Не только теоретически, но именно на основании моих опытов, на моем собственном теле, мне кажется правильным, что главная причина выпадения волос лежит только внутри организма. Если через поры постоянно выделяются вонючие, едкие и по всей вероятности пропитанные окисью серы газы вместо естественных приятных благоуханий, то нас не должно удивлять, если волосы вместе с корнем постепенно мертвенно бледнеют, умирают и затем выпадают. Итак, я думаю, что мне удалось открыть причину лысины и указать верный путь к ее лечению. Сюда лишь я прибавлю, что приблизительно десять лет тому назад, во время моего заболевания хроническим воспалением почек, соединенным с чрезвычайной неврозностью, мои волосы стали сильно сидеть и выпадать. Когда же я после диетического лечения выздоровел, от моих тяжелых страданий седина в волосах стала проходить, а на место выпавших волос выросли другие в большом количестве. Если, следовательно, главная причина выпадения волос зависит от расстройства пищеварения или обмена веществ, то устранить это можно только установлением нормальной деятельности организма. Я полагаю, что мой собственный опыт может дать надежду вылечиться и совершенно лысым господам. После того, как все препараты, которые они применяли, оказывались без результата, несмотря на гарантии. Да, они не могут дать желаемого. Причина посидения не внешняя, а потому ее и нельзя устранить наружным лечением. От многих средств для волос следует даже вовсе воздержаться, так как они заключают в себе много острых неорганических веществ. Особенно вредны средства, содержащие краски для волос. В крайнем случае можно употреблять укрепляющие волосы растительную воду. Сюда относятся препараты крапивы. У кого волосы выпадают или кто страдает от лысины и хочет в этом направлении выздороветь, тому я всегда к услугам. Общего внутреннего средства нет. И кто меня раньше понял, тот и теперь поймет, что здесь также надо считаться с индивидуальными особенностями. На основании моего учения о диете, влияния ее на пищеварение и кровообразование, и, следовательно, на правильное питание самой почвы, на которой растут волосы, я могу гарантировать прекращение сильного выпадения волос, если только разумно последовать моим советам. Всякому мыслящему исследователю я рекомендую прочесть «Открытие души» профессора доктора Ейгера, С естественно-научной точки зрения он познакомится с таинственным миром похучих веществ, которые выяснят последние тайны питания духовной и половой жизни. Как известно, красивые и пышные волосы являются не только признаком симпатии и полового влечения, но и возрождающейся и расцветающей жизни, подобно цветку растений. Прямо-таки ужасающее количество плешивых в наше время может рассматриваться как симптом упадка сил, как отдельного индивидуума, так и вырождения самой расы. Пышный рост волос не только говорит о юной жизни и молодой силе, но и свидетельствует о пробуждении новой жизненной энергии. Я сам на себе красноречиво доказал, что даже и для кандидата смерти возможно возрождение Все симптомы старости являются следовательно только скрытыми болезнями, происходящими вследствие накопления слизи и засорения ею организма. Если кто основательно лечит себя от какой-нибудь болезни без слизистой диеты или постом, тот освобождается от мертвых клеток и молодит себя. А кто предпринимает такое лечение с целью помолодеть, тот отнимает у всякой болезни какую бы то ни было почву. Но вот никто не хочет верить в этой возможности». В каждом научном словаре вы найдете мысль, что смерть наступает от нарушения обмена веществ, то есть засорения организма слизью. Значит, жизнь должна, собственно, прекращаться без всякой боли. Это было бы нормально, но, к сожалению, исключение сделалось правилом, то есть болезнь и смерть воцарились среди человечества. Если человек уже с детства питается исключительно плодами, то есть без слизи, то этого ему достаточно, чтобы избавиться от преждевременной старости и болезни. Я видал людей, которые от бесслизистого лечения так помолодели и похорошели, что их нельзя было узнать. Уже тысячелетия люди ищут волшебный источник молодости. Какие только средства не дают от бессилия и импотенции, от бесплодия, и все, конечно, напрасно. А как легко можно помочь многим, прежде всего правильным, полным наслаждением питанием от солнечной кухни? Мы даже не можем себе представить, какой красотой и какими способностями был одарен богоподобный человек в раю, и каким чудесным, сильным и чистым голосом он владел. Улучшение и усиление голоса, даже восстановление утраченного, является прямо поразительным доказательством чудесного влияния моей системы лечения на общее состояние организма больного. Так, например, укажу на баварского придворного певца, мюнхенской королевы королевской оперы Генриха Кноты, который с необычайным успехом прошел курс лечения под моим руководством. Сам он выражает это в благодарственном письме, приводимом в конце этой книги. Мой голос растет в силе и ясности. А мюнхенская газета 18 апреля 1911 года так высказывается о Кноте в роли Тангейзера. Радикальное вегетарианство. Лучше сказать, совершенно бесслизистая пища, примечание автора. По-видимому, хорошо влияет на певца. Ярко, цельно, свежо и полно. Иногда чересчур мощно звучал прекрасный, эластичный, образцово поставленный голос. Тон легкий, уверенный, легато. Управление дыханием, как только у Каруза. И этот, теперь примечание автора. Нетучный образцовый немецкий тенор, при этом гораздо больше, чем тенор. Эту главу я окончу цитатой из первой части Фауста Гёте. Перевод П.В. Трунина. Мефистофель. Мой друг, опять ты говоришь красно, Помолодит тебя природное одно, Есть средство, но о нем и книга есть другая, В которой целая о нем голова чудная. Фауст. Я знать его хочу. Мефистофель. Прекрасно. Без врача, без денег и без чар с тем средством и И вот оно. В поля ты заберешься. Там будешь ты копать, рубить себе с плеча, работать в тесный круг душой, телом станешь. От пищи ты изысканной отстанешь. Простую самую ты будешь пищу есть. С котами жить, жить скотом, скотскую службу несть, Несправедливым не считая, что будешь Ниву жать, сам Ниву удобряя. Вот средство, коль его да приложить суметь, На восемьдесят можно лет помолодеть. Фауст, я не привык, где же так мне трудиться? Лопатой владеть мне век не приучиться. И жизнь столь узкая ко мне совсем не идет, Мефистофель. Ну, так без ведьмы дело не пойдет.